Глава пятая. Моего отца зовут Джордж Дент. Я ношу другую фамилию, потому что он не удостоил меня такой чести дать мне свою. Он никогда не признавал меня своим сыном. Я повертел телефон в руках, разглядывая изображение со всех сторон. Джордж оставался почти таким же, каким я помнил его с детства, напоминающим старого потрепанного пьеро. Тощий старик в узком белом костюме, ветхом и покрытом пятнами. Белые волосы вечно грязные, на щеках трехдневная щетина. Чем-то похож на писателя Тома Вулфа, но совершенно опустившегося. Только глаза у него с тех пор изменились. Прежде ярко-голубые, они стали серыми и тусклыми, словно выцвели ни единого проблеска острого ума или бешеного гнева, которые прежде, я помнил, были ему свойственны. Каким же образом его фотография оказалась в телефоне, который оказался у меня совершенно случайно? И знает ли владелец телефона этот таинственный кош, что Джордж Дент мой отец? Может быть, эта фотография — некая угроза, адресованная мне? Здравый смысл подсказывал ответ на последний вопрос. Разумеется, нет. Еще вчера я знать не знал никакого Коша. И поскольку я вернулся в родной город совсем недавно, можно предположить, что и он ничего не слышал обо мне. Недавний инцидент лишь случайно совпал с моим ночным дежурством. Кош случайно потерял мобильник, и я случайно его нашел. С таким же успехом его могли найти Кэмерон, Конни и вообще кто угодно из персонала или пациентов. И если бы я не начал рыться в меню, то никогда не обнаружил бы фотографии, но факт остается фактом, я их таки обнаружу. И что теперь? Ясно, что существует какая-то связь между Кошем и моим отцом, но какая именно? Неужели Джордж... Тут я невольно стиснул зубы, развлекается с мужчинами-проститутками. И фотография в телефоне одного из них — что-то вроде подарка на память? Хуже того. Совсем не исключено, что отец участвовал в той вечеринке, фотография с которой тоже осталась в мобильнике Коша. Меня хватило бешенства. Теперь с появлением Джорджа Дента можно ожидать чего угодно, включая самое худшее. Я оставил деньги, в том числе чаевые, на столике кафе и вернулся к машине. Однако сев за руль, не сразу тронулся с места. Я чувствовал себя так, словно меня загипнотизировали. Если бы у меня был небольшой резиновый мячик антистресс, я с удовольствием помял бы его в руках, чтобы снять напряжение, но поскольку ничего в этом роде в машине не оказалось, я довольствовался тем, что принялся барабанить пальцами по приборной доске. Мой отец начал свою карьеру в 60-е годы как ветеринар широкого профиля. Все шло хорошо до тех пор, пока он не решил выбрать себе специализацию. О, в наше время можно специализироваться во многих интересных и прибыльных областях ветеринарии. Например, лечить травмы у беговых лошадей или заниматься генетическими исследованиями тех или иных животных. Отец выбрал второе, занявшись рептилиями, потом стал артистом бродячего цирка. Это произошло уже после Щиповского периода его жизни. Он был страстным поклонником Керуака и всего поколения битников. Во время эпохи секса и наркотиков, еще до наступления эры алкоголя, если я ничего не путаю. Можете сами догадаться, что школьные разговоры о родителях давались мне нелегко. «Почему твоего отца никогда нет дома?» «Он все время на гастролях. У него цирковой номер с крокодилами. Фу, дрянь какая! А ты его хоть когда-нибудь видишь? На Рождество. Цирк приезжает во Флориду только на зиму. Врешь ты все. Он, небось, давно от вас ушел, и твоя мать сосет у крокодила». Джордж Дент был закоренелым врагом условностей. Он не остановился бы ни перед чем, чтобы защитить свою свободу. Он считал, что это поэтично. Я, кстати, согласен. Быть закоренелым эгоистом, предпочитать компанию аллигаторов человеческому обществу, напиваться, затевать драки, жрать наркоту и потом искать нирвану в грязных трущобах, кишащих тараканами, в каком-то смысле это действительно поэтично. Хотите сказать, что я плохой сын? Ничего-то вы не знаете. Мало того, что отец почти не бывал дома во времена моего детства, однажды он полностью выпал из моей жизни на целых шесть лет. Его посадили за торговлю марихуаной. Основным источником моих сведений о нем были рассказы матери. Она никогда не скрывала радости, когда он в очередной раз уезжал на гастроли. Мама ни разу не согласилась поехать вместе с ним, она прекрасно без него обходилась. Главным для нее было защитить меня от его влияния. А на все остальное она закрывала глаза. На пристрастие отца к наркотикам, на бродячий цирк со всеми его причудами, на анархистские общества, в которых отец состоял, на демонстрации, во время которых сжигали американский флаг, на стычки с полицией и однодневные романы со стриптизершами. Я в те времена ничего об этом не знал. Однажды я навестил отца в тюрьме, но он отказался меня видеть. Мы встретились уже после того, как он освободился. Отчего-то он вбил себе в голову, что должен вернуться в семью, начать все с чистого листа и передать мне свою систему ценностей. У него на руках появилось множество татуировок. Работать он устроился охранником на парковке. Тогда я сбежал из дома вместе с Кэмероном. Мы поставили палатку в одном из глухих уголков Эверглейдс и целыми днями играли в людей Икс, Циклопа и Росомаху на боевом задании. Мы развлекались, взрывая огромные петарды, которые грохотали и дымили не хуже динамитных шашек, что и привлекло, наконец, внимание полиции. За этим последовало возвращение домой и мощный разнос от предков. Все мои видеокассеты с похождениями супергероев отправились на помойку, а меня заставили весь остаток лета работать в школе. Джордж Дент был упрям, как осел. Он действительно взялся за мое воспитание, хотя оно заключалось преимущественно в том, что он охаживал меня ремнем за плохие отметки. Не больно, но все равно унизительно. Тем более унизительно, что я даже не мог его за это по-настоящему ненавидеть, как тот ребенок, которого наказывают по всей строгости. Отец всегда был человеком скрытным и совершенно непредсказуемым. Он мог задать мне взбучку, а потом повезти с собой на рыбалку, и там, готовя наживку для крабов, читать мне наизусть стихи Ричарда Бротигана, а потом в упор меня не замечать или вообще куда-то исчезнуть на несколько недель. В общем, первостатейный псих. И мудак к тому же. Но со временем, хотите, верьте, хотите, нет, я успокоился. Все мои чувства к Джорджу Денту угасли. Думаю, он стал жертвой Щиповской революции 60-х, которая притягивала его, как огонь притягивает мотыльков. Наркотики... Беспорядочные, сексуальные связи, полный разрыв с семьей. Взрослый человек вроде вас мог бы это понять. Но какой ребенок простил бы такое? Когда мы с матерью наконец от него уехали, он никак на это не отреагировал. Мы преодолели 4400 километров и обосновались в Лос-Анджелесе, где я поступил в медицинский университет. Джордж тоже уехал из Неаполя и перебрался в какое-то захолустье, где нашел себе работу мусорщика. У меня было такое ощущение, что всю свою жизнь он отчаянно барахтается в окружающей действительности, как брошенный в воду человек, не умеющий плавать. На долгое время я вообще потерял его из вида. Прошли годы, рухнули башни-близнецы, лицо Америки неузнаваемо изменилось. А моя мать умерла от рака в прошлом году. Клэр, моя жена, предложила вернуться в родные места. Я охотно согласился. И вот мы снова оказались в Неаполе, городе моего детства. Отца я больше никогда не видел. Я даже не познакомил его с моей семьей. Что-то мне в этом помешало, и... Это было сильнее меня. Психолог наверняка сказал бы, что, обзаведясь семьей, я вновь почувствовал гнев по отношению к Джорджу за то, что по его вине был лишен родительской заботы в детстве и поддержки в юности, или что я просто хочу свалить вину за собственные слабости на чужие плечи. Но даже если и так мне плевать, все это теперь уже не важно. Истина заключается в том, что Можно прекрасно обходиться без отца, особенно если он преступник. В таком случае нужно изолировать себя от него полностью, и если уж быть до конца откровенным, я надеялся, что в следующий раз увижу Джорджа только во время его похорон. Но сейчас, когда я держал в руках его фотографию, все старые вопросы вновь всплыли в моей памяти, и я не был уверен, что хочу знать ответы на них. Например, кто такой на самом деле? Джордж Дент. Ясно дно. На данный момент я еще очень далек от того, чтобы это узнать.